Глава 14. Что можно сказать о Парадизе? Дорого, помпезно, но со вкусом. Это первое, что приходит в голову, когда увидишь здание снаружи и изнутри. Лучший клуб Раджапура больше походил на огромную трехэтажную виллу, окруженную великолепным парком. Насколько я понял, подобные заведения строились в городе, пока не встал вопрос перенаселения. Сейчас земля здесь стоит, как в Бангкоке, и застройка стремится ввысь, а не вширь. Хотя синдикаты могут позволить себе подобную роскошь, клубом владеют «зеленые обезьяны», являющиеся группировкой номер один. У остальных бригад тоже есть легальный бизнес, и в экономии земли они не замечены. Городу есть куда расти, и этот процесс явно под контролем. Центр с югом строго для бизнеса, туризма и частично для апартаментов. Запад отдан под промзому и бедные кварталы. А на востоке живет более состоятельная часть публики, здесь же расположены торговые центры, рестораны и бутики. Для богатых, конечно. Север — это вотчина хозяева города, где размещены их виллы и дворцы. Там вообще другой мир. На самом деле, географически все расположено немного иначе, просто мне удобнее так считать. Впрочем, все это лирика. Не сказать, что я был ошарашен размахом и отделкой рая, но оценил его шик. На первом этаже дворца располагается огромный зал с небольшой сценой для музыкантов и танцполом. На втором находится ресторан, а на третьем – казино. Уже в процессе я оценил работу архитектора и дизайнера, которые умудрились грамотно разделить три разных контингента. Еще и шумоизоляция в здании отличная. Хотя здесь явно используются артефакты, постоянно забывая, что в этом мире есть магия. Винай довез меня до входа в клуб и должен быть на связи. Я же поднялся по мраморным ступенькам, кивнул швейцару, открывшему массивную дверь, и оказался в просторном вестибюле. Слева располагалась большая гардеробная, предназначение которой я сначала не понял. Вокруг вроде тропики и шубы не носят. Прямо был вход в зал, перед которым стояла рамка, похожая на металлоискатель. По ее бокам возвышались два мордоворота по два метра ростом. Оба не скрывали пистолетов и амулетов. Размер мужиков внушал. «Не припомню, чтобы я видел таких здоровенных азиатов». «Господин Уокер?» — неожиданно раздалось из гардеробной. Ко мне обратился невысокий и улыбчивый китаец, такой весь из себя добренький, что захотелось его пристрелить. Знаю я такую породу опасных хищников, изображающих собой душек и любящих преподносить сюрпризы. То, что работники заведения знают мое имя, вполне нормально. Без резервирования места сюда никого не пустят». «Будьте любезны сдать оружие, таковы правила парадиза», — снова улыбнулся азиат. Стволы я нашел открыто, поэтому отстегнул портупею с глюками и вытащил из рукава нож. Сегодня на мне необычные шорты, кроссы и гавайка, а стильные льняные брюки с рубашкой и мокасины. В общем, весь из себя в белом, включая волосы, которые не скрывает бандана. Острые уши решил не прятать, в этом более нет смысла. А вот мордовороты с гардеробщиком с трудом сдерживали удивление но не ходят по Раджапуру толпы эльфов, тем более Галадрим. Беру номерок, изготовленный чуть ли не из золота, и прохожу мимо застывших охранников. Мне на второй этаж, хотя я сначала осмотрел и первый. Поднимаюсь по ступенькам и оказываюсь перед входом в ресторан. «Вас уже ждут», — огорошил меня метродотель, появившийся будто из ниоткуда. Иду вслед за работником общепита, оказавшимся европейцем. Зал был хорош, и над ним грамотно поработали дизайнеры. Но меня провели на балкон, откуда открывался просто умопомрачительный вид на море. Сейчас около пяти, и скоро закат. Те, кто бывал в тропиках, поймут, как это красиво. Но еще более впечатляющим зрелищем оказалась Верена, стоявшая у бортика. Ей очень шло длинное платье персикового цвета, а открытые плечи весьма откровенные разрезы по бокам валили на повал. Естественно, мне продемонстрировали идеальную ножку в белой туфельке, кто бы сомневался. Хотя магичке подошел бы и мешок, настолько она хороша. «Что же вы застыли, Люк?» Насмешливо произнесла девушка, хлопая глазами. «Куда подевалась ваша решительность? Или я вас пугаю?» Мы вроде на ты, но я действительно малость подвис. Просто отвык от женщин в коктейльных платьях и шикарных ресторанов. И в обычные лет пять не захаживал. А с такими роскошными дамами поболее... Чего врать? Женщин такого уровня у меня никогда не было, и дело не в красоте магички. Тут целый букет достоинства, не просто симпатичная мордашка. «Я сражен вашей красотой, мисс Пейн-дотер», отвечая вполне искренне, приближаясь к бортику. Раз девушка решила поиграть в официоз, то надо ее поддержать. Хотел подарить свирене цветы, но их в Раджапуре попросту не продают. Оказывается, у сиамцев нет такого обычая, поэтому лучшим подарком сегодня... «Буду я сам». Мой топорный комплимент девушке понравился, или она сделала вид. Оглядываю балкон, где сервирован столик на две персоны. «Здесь отличный вид, поэтому я взяла на себя смелость выбрать это место», — пояснила блондинка. «Ну да, опять магия. Вообще-то на улице жарковато, а на балконе комнатная температура, еще и ни одного жужжащего или кровососущего насекомого. Только садимся за стол, как рядом появляется официант, очередной европеец». Девушка взглянула на меня, намекая, что пора проявить инициативу. «Предлагаю рыбу под белое вино. Ты не против?» Верена кивнула в ответ. «Наверное, гальская?» На что блондинка отреагировала также положительно. «Не думаю, что местные французы разучились делать вино. Да и мне надо отыгрывать образ полукровки Галадрим, большая часть которых живет именно в Галлии и прилегающих странах. Но не Арагонское же заказывать. Местные испанцы давно очистили свои земли от нелюдей, что стало поводом для многочисленных войн. Сейчас все спокойно, но эльфы или гномы точно не будут покупать товары самого российского государства в мире. Буквально через минуту наши бокалы наполнили аперитивом, и официант полетел выполнять заказ. Кстати, маникюр у блондинки в порядке, только ногти короткие. Это я к тому, что Верена работает автомехаником, Хотя с виду она больше похожа на аристократку или сказочную принцессу, а не девушку, самостоятельно ковыряющуюся в автомобилях. Понимая, что мой вопрос прозвучит банально, и ты слышала его не раз, мне действительно интересно узнать ответ. Почему ты лично ремонтируешь машины? Насколько я понял, твоя стихия — электричество. Я не эксперт, но многие артефакторы обладают именно этим даром. Это долгая и печальная история. Снова ироничная улыбка и очаровательные ямочки, которые сведут с ума любого мужчину. Если кратко, а рассказ Верены оказался лаконичным, вернее, без особых подробностей, то она действительно из очень известной германской семьи, переселившейся на материк из Скандинавии. Это самый настоящий клан, основанный викингом, контролирующий целое княжество. Насчет принцессы я не ошибся. По словам девушки, сейчас она в творческом поиске, в деньгах не нуждается и просто занимается любимым делом. Касаемо артефактов, она ими тоже интересуется, но больше для удовольствия и роста в профессии. Именно из-за этого и произошел конфликт девушки с синдикатами. Дельцы не оценили появление независимого мастера и хотели заставить ее работать на себя. В итоге, после небольшой войны, мисс Пейн закрепилась за городом, где открыла СТО. Она продолжает заниматься артефактами, но больше их чинит и не изготавливает амулеты. Точнее, такие работы происходят совместно с хозяевами Раджапура. А больше всего ее волнуют автомобили, о которых Верена готова рассказывать часами. Вот и сейчас мы заканчивали ужин, а она начала расписывать новую тачку. Я просто обязана тебя прокатить на своей ласточке. Представь себе Rolls-Royce Boat Tail, который сначала доработали в лучшей тюнинговой фирме Авалона, а затем в моей мастерской. При упоминании машины глаза девушки загорелись огнем истинного фанатика. Кстати, завтра будет готова твоя колымага, а дня через три можно будет прокатиться. А здесь разве есть подходящие дороги? Насколько мне известно, для таких машин требуется нормальное полотно, а не местные колдобины. Никогда не был знатоком и фанатом автомобилей, но ближайшие трассы больше подходят для внедорожников и грузовиков, чем спорткаров. Ничего страшного, просто придется немного отъехать от города, если в твоем графике найдется окно для меня». Для такой девушки я готов перекроить все свои планы, и не только на день, но и на год. Странно, что Верена не расспрашивала о моей жизни. Она и о себе рассказала весьма скупо, больше касаясь работы. А еще у меня возникла идея, связанная с ее сферой деятельности. Понятно, что пока эта задумка и до реализации может пройти пару лет, но почему не уточнить? Скажи, а что за пикапы стояли на площадке слева? Вроде все такие аппараты без надобности? Девушка нахмурилась и ненадолго задумалась. Стоит ли говорить, делала она это красиво? До Раджапура я жила в Южной Африке. Севернее Капа хватает конфликтов, и там весьма популярны именно такие машины. Наконец ответила магичка. Мы форсируем блок питания, ставим более мощные аккумуляторы, иногда дорабатываем подвеску, но основная наша тема — турели. Обычно это спарка пулемета или автоматического гранатомета с артефактной пушкой, плюс защитные амулеты, встроенные в корпус. Получается маневренный и легкий броневик за приемлемые деньги. Машинки хорошо показали себя в войне за Бичуаналенд и Барота-Сэ-ленд. Там капские командосы, черные партизаны, изрядно потрепали регулярные войска аволонцев. Думаю, ты слышал об итогах той войны. На самом деле я вообще не в курсе африканских дел, но, согласно, кивнул, дабы не выглядеть невеждой. «Но мне пришлось покинуть все гостеприимные места», продолжила девушка, вздохнув. «И вот теперь я здесь». Заодно со мной перебралось несколько хороших мастеров. Нас немного знают в узких кругах, поэтому начали поступать заказы и от местных борцов за свободу. Ага, я-то помню, кто обычно катался на шайтан-мобилях в моем мире. Теперь понятно, что синдикаты наехали на Верену. Торговля оружием не менее интересная и прибыльная штука, чем артефакты, и она умудряется заниматься обеими вещами. Да и так называемые работники больше походили на матерых ветеранов. Буры воевать всегда умели, поэтому и закрепились в столь непростом городе. И мне кажется, что группировка блондинки ничуть не слабее раджапурских синдикатов. Куда я снова влип? Но об этом будем думать позже. Только не знаю, насколько тюнинг броневиков вписывается в мою идею для будущего телевидения. Посмотрим. А пока пора завязывать с болтовней и перемещаться вниз. В ходе беседы девушка намекнула, что давно не танцевала. Знала бы она, когда я дрыгался в последний раз. Как и ожидалось, местная музыка чем-то напоминала микс направлений и стилей второй половины 20 века моего мира. Тут вам диско, рок-н-ролл, зачатки техно, классическая попса и даже кантри, весьма популярный в новом свете. Последние дни я не только занимался ремонтом, но и торчал в студии Андреса. Страшно представить, сколько мелодий мне пришлось прослушать. Хорошо, что речь шла о хитах последних трех-пяти лет, но можно констатировать, что в местной музыке творится сущий бардак. Может, дело в том, что здесь нет США и всего связанного с их шоу-бизнесом? Негритянская музыка тоже отсутствует, вернее, есть африканская, никому не интересная. То есть джаз, блюз и прочие соулы не задали направление развития целого пласта культуры. Правда, встретилось немало знакомых композиций и идентичных мелодий моего мира. Для меня не секрет, что здесь есть попаданцы, только народ перепевал различные хиты, но не структурировал всю отрасль. Наверняка земляки находили себя в иных сферах, а музыка шла по остаточному принципу. То же самое касается местного кино, весьма допотопного на мой вкус. Но разнообразие стилей не помешало нам свиреной наплясаться от души. В который раз я поблагодарил свою маму, заставлявшую меня не только учить английский. Лет до одиннадцати я занимался бальными танцами, но потом родители поняли, что это бесполезно, и оставили чада в покое. И я сразу сменил зал городского ДК на секцию самбо. Хотя в старших классах и институте немного увлекался современными танцами, надо же было производить впечатление на девчонок. Поэтому я не оплошал и удивил магичку. Тут еще и тело правильно реагировало на команды мозга. Оно у меня гораздо гибче человеческого. Ну и партнерша явно впечатлилась, что особенно приятно. Сама Верена тоже показала хорошее знание предмета и отличную спортивную форму. Сальта и шпагата не было, хотя для нее это не проблема, но многие впечатляли. Народа в зале оказалось много, акустика отличная, а музыканты пели как вживую, так и ставили записи модных хитов. Вокалистов было двое, девушка и парень. Голоса у обоих в порядке, программу они вели грамотно. Происходящее напоминало мне обстановку добротного такого ресторана без быдла, хулиганов и прочих непотребств. Моим замыслам такое точно не мешает, так как подходы и целевая аудитория у нас разные. В парадиса абы кого не пустят, соответственно, потребности здешней публики более консервативны. Меня же интересует народ помоложе. Ловлю на себе очередной заинтересованный взгляд и с трудом сдерживаю, чтобы не обернуться. Народ пялится, будто на неведомую зверюшку, или так меня изучают. Это кроме парочки ярких дамочек, чье любопытство вполне понятно. Не хочу хвалиться, но я хорош. Судя по тому, как Верена зыркнула на одну из девиц, приблизившуюся к нам в момент плясок под местный аналог Хафанана. И надо сказать, что милашка сразу исчезла. Вернее, ее быстро увела подруга. Видать, мисс Пейн-дотер сразу не узнали. Или девица перебрала, потеряв ориентиры. Более нам не мешали. «Смотрю, у тебя здесь определенная репутация», — шепчу в аккуратное ушко во время медленного танца. «Сначала ты работаешь на репутацию, а затем она на тебя». Разгоряченное тело прижимается ко мне еще сильнее, заставив думать о совершенно иных вещах. «Это Раджапур, Люк. Здесь или ты жрешь окружающих, или они съедят тебя. Тебе ли это не знать? Ведь мы оба хищники, а не жертвы». «Угу. Я особо не сомневаюсь, что познакомился и пошел на свидание с местной акулой. Еще промелькнула мысль, что сегодня не девушка пришла на свидание, а выгуливают меня и демонстрируют публике». «Так, хватит паранойи, надо просто хорошо провести время. У нас с прошлым хозяином тела плохо получалось с развлечениями. Точнее, они были весьма специфическими. Один воевал, второй лазил по кавернам в арабском мошеннике, играя роль приманки и тарана. А далее ничего не произошло. Мы хорошо натанцевались, немного выпили и мило поболтали о разных вещах, не касаясь прежней жизни». Верена оказалась разносторонне развитой девушкой, немного зацикленной на машинах, но она неплохо разбиралась в музыке, кино, азиатской культуре и мировой моде. Я слушал ее с интересом, а не просто пялился на аппетитные полушария или точенные коленки. Понятно, что мы больше плясали, чем болтали. Ближе к полуночи программа заканчивалась, вернее, прекращал работу ансамбль. Для фанатов просто играла музыка, но обстановка была уже не та. Народ засобирался по домам, и мы последовали за публикой. Хотя часть гостей потянулась на третий этаж, желая испытать удачу. Это был чудесный вечер, Люк. Блондинка сама потянулась ко мне и наградила горячим поцелуем. Но мне пора, встретимся позже. Верена быстро сбежала по ступенькам и нырнула в монструозный внедорожник, подкативший будто по телепатической команде. Я же стоял как дурак и смотрел вслед отъезжающей машине. Ловлю на себе пару насмешливых взглядов и бреду в сторону своей тачки. Сел на пассажирское сиденье, из меня будто выпустили воздух. Дело не в том, что я остался без сладкого на ночь, чай неозабоченный мальчик, хотя глупо отказываться от женщины, тем более такой роскошной. Просто я начал морально уставать. Бесконечная гонка последних недель изрядно вымотала. Тело у меня в порядке, даже очень. А вот голова началась боить. Может, перебор с адреналином? Ладно, если девушка бортанула, то есть старинный русский способ для снятия стрессов. «Винай, здесь есть круглосуточные алкомаркеты?» «Конечно, босс!» — удивленно воскликнул Таец. «В центре кхазады держат отличный магазин!» «Сука! Почему так плохо?» «Нет, причина понятна, но уж больно голова трещит, а еще во рту кака! Вроде выпил вчера не так много, хотя надо глянуть на кухне, что там с бутылками. Помню, что решил бухать дома вместо всяких мутных заведений. Чего я вчера пил?» Чертовы гномы посоветовали местный самогон под названием «Под сиамской пантеры». Мол, если я не хочу польскую водку, а русская у них закончилась, то лучше подойдет их шмурдяк. Мля, хочется болевать только от одного названия. Хорошо, что я отказался от настойки с чудесным названием «Слюна Мома». Ну нах. Тут снова раздался стук, который и заставил меня проснуться. Тянусь за телефоном, часы показывают десять. Винай раньше полудня не появится, он предупрежден, что я хочу отдохнуть. Настырный гость уже перешел к долбежке, поэтому скатываюсь с кровати и осторожно двигаюсь в прихожую, держась за стенку. А хороша чертовка! На пороге стояла Бетти, собственной персоной, в своем стандартном прикиде, подчеркивающем грудь и стройность ног. Только сейчас мне не до открывшихся красот, тем более, что за недовольной каракатицей расположились смущенные Андрес и Зуб. Рядом с парочкой стояла Марси. Друидка держала в руках термостакан и смотрела на происходящее с явным осуждением. «Чем обязан?» — вежливо спрашиваю девицу, испугавшись собственного хрипа. С личиком, отреагировав на запах перегара, Каманча ответила. «Я слышала тебе вчера не дали, поэтому бухаешь, передернул хоть на ночь. Пришла скрасить мне утро? Не интересует!» — хриплю в ответ. «Чего надо?» Судя по сузившимся глазам, мне удалось задеть наглую гостю, но, к моему удивлению, она не повелась на провокацию. «Тебе выделили апартаменты для жилья или офиса», — серьезно произнесла Берта. «Сели тут кого хочешь, делай житейское. Ну какого хрена вы здесь устроили дискотеку? Я сдала свои комнаты уважаемым людям. Они заплатили не за грохот и дребезжащие стены». «Босс, мы случайно, ёпта!» — начал оправдываться Зуб, но тут же был прерван Каманчий. Заткнись, утырок! Вы здесь устраиваете концерты третий день подряд. Смотрю на парочку, потупившую взоры. Затем перевожу взгляд на покрасневшую Марси. Стоило оставить этих деятелей без присмотра, как сразу косяк. Смотрю на парочку, потупившую взоры. Затем перевожу взгляд на покрасневшую Марси. Стоило оставить этих деятелей без присмотра, как сразу косяк. И когда они все успевают, ведь я сам торчу у Андреса по полдня. «Моя вина здесь тоже есть. Надо перебазировать студию в здание клуба. Там есть пара неплохих помещений. Если это все, то вопрос решен, больше шума не будет». Одарив нас неприветливым взглядом, Бетти резко развернулась, хлестнув меня кончиками волос. Смотрю вслед отличные попки, но новый приступ боли заставил меня скривиться и двинуться в сторону дивана. Троица последовала за мной, расположившись в креслах и на стульях. Благо, комната огромная, и здесь поместится пара десятков разумных. «Люк, это я виновата, что не проследила за мальчиками», — начала в своей манере Марси. «Сегодня перевозим оборудование в пристройку около клуба. Это моя ошибка, не переживай. Что-то еще?» «Я слышала, вы вчера выпили лишнего. Вот, выпейте, этот специальный коктейль, он должен помочь». Друидка протянула мне стакан, снимаю крышку и вдыхая аромат. Отдает колы и одновременно мятый. «У меня нет причин не доверять Марсе». Делаю добрый глоток и чуть не подпрыгиваю от непередаваемых ощущений. Тут вам и пузырьки в носу, и ледяная волна, несущаяся к желудку, и слезы из глаз. С трудом удерживаюсь, чтобы не выплюнуть настойку. Только наличие гостей удержало меня от подобного шага. Сижу и молчу, троица тоже. А через минуту понимаю, что головная боль начала проходить, хотя мой лоб вдруг покрылся испаренный. «Что это?» – спрашиваю уже нормальным голосом. «Понимаете, я взяла за основу местный напиток под названием «крейтинг-даинг». Он должен дать вам силы после снятия последствий отравления специальной добавкой моего приготовления. Могу показать формулу. В состав входит 17 ингредиентов», — лекторским тоном начала объяснять друидка. «Я же вытер лоб майкой под ее осуждающим взглядом, но продолжаю внимательно слушать. Постепенно похмелье уходило, а я офигевал от услышанного». «Хрен с ним, что Редбул это реплика тайского напитка. Марси сейчас рассказывает мне план построения бизнес-империи. Это если она согласится поделиться рецептами. Тут открываются такие перспективы. Главное, чтобы меня не вальнули на взлете. Взгляд перемещается на зуба, которому нечего делать в этом месте. Предлагаю обсудить твои работы чуть позже. В любом случае, это гениальное изобретение. Поднимаю руку с термостаканом». Девушка замолчала, мило покраснела и сжала руку голландца. Интересно, она сама понимает ценность озвученной информации? Впрочем, сейчас есть другое дело. «Ты чего здесь трешься?» — спрашиваю орка, у которого сегодня свой фронт работ. «Босс, ты спал нах, поэтому я решил подождать у Андреса, а там...» Заметив мой строгий взгляд, с нога перестал оправдываться. «На нас наехали, сука! Дали два дня на все про все, ёпта!»